Виктор Шкловский. О стихи Пушкина. Переделкина. Июнь 1979 года. О будущих юбилеях. Переделкина. Июль 1979 года. О стихи Пушкина. Примечание. Печатается по экземплярам двух рецензий на телефильм, подаренных Виктором Шкловским Олегу Далю. Конец примечания. Дорогой Далик, вот воз сена, в котором спрятана моя любовь к тебе. Виктор Шкловский, 2 сентября 1979 года. Не только в каждом доме, но, пожалуй, и в каждой комнате существует в нашей стране голубой экран телевизора. Я говорю не только о городах, но и о сёлах, про деревни нельзя только обобщать, что в каждом доме Но птицы, которые в Москве только садились на кресты, сейчас садятся на антенны телевидения. В Москве есть два музея, посвящённых Пушкину. Открывают ещё третий музей в московской квартире Пушкина. Ано музеи сейчас плохи тем, что они сильно посещаются, и люди через залы музеев должны идти поспешно. Село Михайловское известно всем в России, но оно так же, как и Сады Ясной Поляны, наполияны посетителями. Медлительность посещений, возможность осмотреть дома, пруды, драгоценная медлительность восприятия сейчас затруднена в музеях. Пушкин есть везде. Не хватает новых изданий Пушкина. Романсы Пушкина, оперы Пушкина, музыки, связанной с его именем, с его творчеством, школьное восприятие всё приближает нас к Пушкину. Новое восприятие поэзии часто требует медлительности, настроения благодарной вдумчивости. Дороги, идущие через ясную поляну дома Михайловского и Тригорского, наполнены людьми. И в наших музеях приходится менять паркеты. Люди, идя к Пушкину, стирают крепкие дубовые полы. Новые телекартины на стихи Пушкина сделаны по сценарию Татьяны Правдивцевой. передаёт нам известные строки романсов, повторяет нам прекрасно спетые песни, но телефильм поражает нас не музыкой или не только музыкой, посвящённой Пушкину, а но и чтением пушкинских стихов. Читает их знакомый нам всем актёр Олег Даль. Сколько раз мы слушали стихи Пушкина, связанные с селом Михайловским. Но мне приходится к человеку малознакомому с музыкой, говорить прямо и только о чтении стихов. Оно прекрасное тем, что связано заново понятым воздухом прекрасного села с древней церковью. Прекрасное Михайловское деревне, которого сохраняют и обновляют нам строки стихов. Чтение стихов даёт нам ещё одну краску. Село Михайловское это прекрасная долгая тюрьма. Александра Сергеевича Пушкина. Надменный вельможа с любезным лицом, презрительными похвалами и стихам Пушкина, полудонос, полный ревностью, оторвали Пушкина от берега Черного моря, от ссылки, где поэт мог пойти в театр, встречался с людьми, они перенаправили его в село Михайловское, как в одиночную камеру, как в карцер. Пушкин был в Одессе создателем великих стихов, Воронцов в письме к императору унижал Пушкина, называя его почти подражателем Байрона. Поэта в бедной, запущенной и разоренной усадьбе встретил отец, сперва довольно ласково, но боязнь ответственности привела и отца к доносу. Вероятно, Пушкин не был самым приятным человеком, самым тихим гостем у семейного стола. Отец его не был человеком непросвещенным. Он сам даже писал стихи, оно нечасто и совсем не хорошо. Отец стал перевоспитывать сына. Давайте ему наставления, но не деньги. Очевидно произошло что-то такое, о чём мы можем догадываться по драмам Пушкина скупой рыцарь. Отец столкнулся с сыном и пожаловался властям. Он говорил даже, что сын хотел бить его. В письме, посланном императору, поэт просил перевести его в тюрьму. Стихи поэта, написанные в селе Михайловском, разнообразны. Тут написаны первые главы Евгения Онегина «Здесь Пушкин достиг гениальности». Отсюда он писал письма друзьям. Здесь он сам собирал разные песни, и ему позволялось ездить на лошади, но, очевидно, только около дома, потому что сохранились ограничения, запреты на посещение ближайших очень глухих городков. Жизнь в селе Михайловском была горькой и славной. И стихи там написаны, направлены иногда к старой няньке. Они говорят о бедной юности, о выюге, которая окружает дом, как бы стороже узника. Вот эта бедная загнанная жизнь, жизнь без ясных представлений о будущем, без книги с нацором, к которому был привлечён ближайший Святогорский монастырь. Несмотря на то, что были соседи, были любовные увлечения, это была горькая жизнь. Кажется, в то время Гоголь писал о вьюге вдохновения. А вьюга вдохновения создаёт прекрасный, но тяжёлый климат. Чтение стихов, я говорю сейчас о чтении Олега Даля, мне оно кажется новым, без всякой утрировки, без пафоса, передаёт настрой жизни села Михайловского. А молодой режиссёр, а молодостью, я говорю, сравнительно со своим временем, Владимир Трофимов сделал картину ёмкую и простую. Актёр, про которого я говорю, не выдвинут на первый план, даётся и большая музыка больших оркестров, но не насящий театрального костюма, конечно, без грима, спокойно, взорвано. Олег Дали кажется нам просто написанным сценарием. Без режиссёрского нажима временам он кажется Пушкиным, как бы приснившимся Пушкину. Песни поются не громко, а вместо действия великой судьбы приходит человек с гитарой. Всё очень обыденно и всё очень высоко. Я пишу сам для себя вторую рецензию, мне трудно выразить самое простое. Старый человек, который многие десятилетия знает кино, знает телевидение, сидел и учился, как и надо понимать и воспроизводить прошлое, как надо обновлять великие навыки музеев. Понимаю, что значит слова: да здравствует разум, да скроется тьма. Я приветствую шаги постижения новой музы. Приветствую слово, солнце над селом Михайловским, приветствую разум актера. Приветствую ум и талант Олега Даля, его походку на трудной тропе Десятой Музы. О будущих юбилеях. Мы мало тратим времени на кино. Недавно я видел картину о селе Михайловском. Это село Изгнание. Здесь томился Пушкин. И если вы в деревне будете говорить о нём, то все его называют Александр Сергеевич. Он живой и продолжает жить среди деревьев. Я здесь был зимой в 1937 году. Кажется, так. Это было столетие смерти Пушкина. Лиса кругом вырублены, но лиса Александра Сергеевича стоят как знамёна. Автомобили у корней деревьев кажутся ничтожными. Александр Сергеевич сохранил вокруг себя природу, и все вещи вокруг него даже снег иначе виден. Пушкин учил нас видеть, даже научил. У нас существует музей под открытым небом. Это правильно. Надо сохранить истинные черты прошлого. Надо торопиться увидеть прошлое, иначе настоящее будет казаться мгновением. Сейчас по сценарию Татьяны Правдивцевой По музыкальному отделению огромного нашего телевидения, которое, как огромный корабль с многоэтажными каютами, стоит у края Москвы, сделана картина на стихи Пушкина. Пушкин много значит в нашей музыке. Оперы, которые мы помним даже в осне, Евгений Онегин, Пиковая дама, Руслан и Людмила это Пушкин, не искажённый Но надо учиться читать Пушкина. Толстой семь раз его прочитал. И Анна Каренина послана в мир творчеством Толстого и Пушкина. Гоголь говорил в свое время, «Пушкин — это Россия такая, какой она должна стать через 200 лет». Люди на тропинках огромного леса в Ясной Поляне и села Михайловского торопятся. Они идут с такой скоростью, как будто их сняли в старом кино. в котором в аппарате лента двигалась со скоростью 16 кадров в секунду, а не по-новому 24 кадра. С этими скоростями нельзя спорить, но если событие снято с одной скоростью, а его показывают с другой, то люди кажутся бегущими, облака, унесённые необыкновенным тайфуном. Люди, не торопитесь. Про вас Пушкин сказал: "Мы всё узнали". Между тем, не насладились мы ничем. Я расскажу вам про актёра, любимое актёра. Когда видишь актёра, то он теперь помогает видеть и слышать в этом приручении сцены. Она учит ощущать. В сценарии, про который я рассказываю, нет декораций. Мы видим комнату изгнания. Мы видим, что великого человека нельзя изгнать, нельзя заглушить, читаются стихи, читаются не громко и не по актёрски, одному великому актёру Маяковский сказал: "Вы прекрасно читаете мои стихи, но приходите, послушайте меня. Я иначе читаю". Мы не записали чтения людей, которые ещё живы, но они уйдут. Актёр на полный Пушкиным как будто проживший много времени в селе Михайловском ходит, смотрит, даже играет на гитаре. Очень негромко поёт и непрофессионально. Опера великая вещь, но Толстой в дневнике записал: "Настоящее искусство цыганская песня". Он хотел соединить простое, как бы и непритязательное, и, конечно, слышал цыган не так, как мы слышим. И Чехов он читал не так, как мы читаем. Он говорил, что Чехов предвосхитил то, что он хотел сказать, сам сделать. Он хотел это осуществить в его недописанном Хаджи-Мурате. Искусство просто. Оно просто как солнечный луч или даже как свет спички, если вы умеете смотреть на огонь. Олег Даль одет, кажется, в костюм нашего времени. Он читает стихи так, как и я хотел бы прочесть их, а теперь хочу услышать. Когда он входит в комнату, то он похож на Пушкина. Я не думаю, что он этого хочет. Это зрители вписывает его в комнаты, в песню, в вещи. Мы очень мало знаем, как надо работать в кино. Не будем легкомысленными. Не скажем, что ничего не сделано. Абелинский писала, что нет ещё русской литературы, а Пушкин был уже осуществлён. Надо посмотреть, что же сделано на телевидении и в кино. посмотреть глазами зрители не бояться спокойных достойных слов о будаче коротенькую картину почти заставочку я смотрел три раза и ещё не видал в цвете непременно увижу винемины коверин короткие встречи переделкино 10 октября 1986 года Литературная запись о Наталье Голадшевой. Я знал Олега Даля и многое и мало. Мало потому, что мы встречались с ним не больше 10, может быть, 15 раз. Это недостаточно, чтобы узнать глубоко поняй человека. Но много потому, что я очень отчётливо и глубоко чувствовал в нём человека близкого мне, близкого по строю мысли. Он по нравственные позиции по взгляду в будущее по тем чертам, которые я считаю основными, очень важными в жизни. Он был человеком мужественным. Мужество, мне кажется, одним из самых главных свойств характера, которые в жизни необходимы. Оно может вести человека через пропасти, через трудности, через горы, через напасти, которые могут помешать его деятельности и так далее. Однако мужество было не единственной его чертой. Я бы сказал, что главной чертой его личности было обаяние. Обаяние, которое не было преднамеренным. В нём не было никакой наречитости. Он был естественен, когда говорил и когда задумывался над тем, что вы ему говорили, и эта естественностью привлекало ваше сердце. Опять с ним и вы не ощущали никаких преград между ним и собою. Он был интеллигент в полном смысле этого слова, и его открытость была открытостью человека, который всегда говорил только то, что думает. И в этом он был человеком удивительно цельным. И наши разговоры, а я очень любил с ним разговаривать, мы гуляли с ним по лесу, когда он жил у Виктора Борисовича Шкловского, запомнились мне на всю жизнь. Дело не только в том, что наши взгляды совпадали. Его жизненная позиция не преследовала никаких иных целей, которые в какой-то мере лежали бы вне искусства. Поле его деятельности было полем его жизни. Это было пространство, в котором он естественно существовал и как человек, и как художник. В разговорах с ним я чувствовала человека начитанного, любящего и понимающего литературу. очень тонкий, чувствующего поэзию, что бывает крайне редко, и что очень важно, никогда не стремившегося настаивать на своих взглядах, а желающего выслушать чужое мнение, узнать, что думают о том же самом другие. Он был человек, что называется расположенный. Расположенность очень прочно связана с крайне важным качеством подлинного художника терпимостью. Эта расположенность крайне важна и для писателя, потому что она позволяет увидеть ряд явлений, которые другому взгляду не поддаются и кажутся скрытыми. Э расположение открывает для него эти возможности. Я, например, совершенно свободно завожу разговор с совершенно незнакомым человеком о том, что меня занимает. Эта черта была и у Даля. Вы видели, если вы в какой-то мере обладаете проницательностью, что он от вас ничего не требует. Он не требует от вас решительно ничего, кроме того, чтобы вы были самим собой. Как актёра я его очень любила, ценила, опять-таки бывают актёры, которые играют, это я подчёркиваю курсивом, которые, так сказать, исполняют роль. Да я никогда не исполняла никаких ролей. Он просто существовал в своём собственном неповторимом образе. но его личность, как у каждого талантливого человека, менялась в той мере, в какой перемены эти были необходимы для воплощения того или иного художественного образа, который ему был предложен. Я помню, как великолепен он был в образе советского солдата, нечаянно попавшего к немцам. Это был фильм «Женя, Женечка и Катюша», очень хороший, но почему-то мало показывающийся на экранах. Он был человеком необыкновенным естественным, хотя положение, в которое его поставили автор сценария и режиссёр, было невероятно сложным. И он с помощью своей простоты и с помощью умения разгадать эти сложности производил обаятельные впечатления. В нём было что-то детское. Мне кажется, что эта черта свойственна очень крупным личностям, потому что в действии человек видит мир не предубеждёнными глазами. Это самая непредвзятость, стремление к истине, к истине в интеллектуальном плане и к истине в визуальном плане, потому что это тоже очень важно для актёра, было очень характерным свойством Даля. Я не знал его настолько, чтобы понять, какую в сущности, говоря, тяжёлую жизнь он прошёл. У него хватало самолюбия и выдержки скрывать от людей, которые не причастны к его бездствем. скрывать их так, чтобы ничего не было заметно. В своём внутреннем мире он был совершенно свободен. Он ни с кем не делился тем, что мешало ему жить, потому что люди, любящие и уважающие его, непременно огорчились бы и страдали бы вместе с ним. Он не хотел их страданий. А может быть, от самых близких он ничего и не скрывал, но повторяю, мы не были так близки. Чтобы я почувствовал в нём человека удручённого, чем-то расстроенного, ничего этого не было. Правда, я бы не сказал, что он был человек весёлый, он скорее был человек задумчивый, глубоко задумывающийся. Эта черта тоже характерна для большой личности. Прежде чем высказать мысль, он обдумывал её, оценивал то внутреннее значение, которое он хотел придать тому или иному слову. Я был глубоко потрясён узнав о его безвременной кончине. Я надеялся, что со временем мы станем друзьями. Юрий Бгатырёв. Запомнили его разным. Июнь 1987 года. Олега дали я знал давно ещё со времён совместной работы в театре Современник. однако словесный портрет его нарисовать непросто. Он не запомнился очень разным, хотя нельзя сказать, он был неровным человеком. Скорее, он был контрастным. Вдали уживалась и изящная остроумие, любовь к всевозможным выходкам, доверчивость к миру и в то же время влечение к чему-то подлинно трагичному. Наверное, поэтому он зачитывался Лермонтовым. играл драматические роли, а сам тянулся к сказкам и детективам. Сказки уводили от реальности, детективы развлекали. Он было гурил, слыл душой всякой компании и вдруг замыкался, надвигал кепку на глаза, поднимал воротник и уходил в себя. Ну, точь в точь из Зилов его герой, которого он с такой точностью сыграл в отпуске в сентябре. Впрочем, может, себя в образе и в жизни и на сцене он было непредсказуем. Помню, прибежал ко мне утром в гостиницу, дело было как раз в Петрозаводске, во время съемок в Ампиловской пьесе, и серьезно, как-то по-далевски серьезно заявил, «Юра, мы должны идти в цирк, ты будешь белым клоуном, а я рыжим». Есть масса идей. И мы начали репетировать. Я не посмеялся над его причудой, их всегда было немало. Но каждая на первый взгляд странная идея долго обдумывалась и вынашивалась. Он мог бы, наверное, сыграть на сцене клоуна-трагика, роль с смехом и с коย слёзы. Как в своего героя он умел превращаться задолго до начала съёмок. Уже читая сценарий, он перевоплощался, но одновременно наделял персонажа и чертами своего характера. Ненавидящий суету, он и снимался в нескольких картинах И, кажется, всю свою жизнь по истекала краски и полотна одной и длинной роли плохого и хорошего человека. За отпуск в сентябре даль принялся охотно и с радостью. Крочим, и мы все начали работать также. Во-первых, заманчиво было тронуть Вампиловскую пьесу. Во-вторых, подобралась чудная компания актёров: Наталья Гундреева, Николай Бурляев, Евгений Леонов. Ирина Купченко и режиссёр Виталий Мельников, который разрешал фантазировать, рисковать, импровизировать, превращая съёмочную площадку в экспериментальную. И каждая из нас стала вживаться в свою роль. Наташа Гундерева страдала по отсутствующей квартире, Яна Глела распускалась на глазах, но при этом в вне площадки каждая оставалась собой, все, кроме Дали. Он будто и не играл, а лишь чуть подыгрывал, и, казалось, давно уже жил жизнью своего героя. Приходил на съемки не Далем, Зиловым, снимался и уходил тоже с Зиловым, и к нам относился как к персонажам. Хотел я этого или нет, но на протяжении всего съемочного периода для Даля был Саяпиным. Непосвященные говорили, «Вон идут по городу Богатырев и Даль, но не тут-то было». шли по Петрозаводской Зилов со своим дружком бездельником и вели лишь им понятный диалог. При жизни одаляли не очень-то много писали, да и говорили осторожно, а он и не любил высовываться, не любил давать интервью, и не потому только, что был очень скромен, а боялся банальности и штампов, частых атрибутов популярности. Он так и не научился поспевать везде, и на радио выступить, и на телевидении спеть И в газете напечататься, а массовый тираж его не тронул, но и никаких изываний он не получил даже заслуженного. Зато все в театре его любили, называли ласково Олешка. Умер он рано. Кажется, не умер, а ушёл в своей кепке на глазах с поднятым воротником. Нелепо, неожиданно рано. Владимир Заманский, высокий дилетант. Ленинград, 24 мая 1984 года. Литературная запись Натальи Галадживой. На площади перед малым театром очень много людей. Кажется, наступила тишина. Ушёл Олег Даль. Так всегда бывает, когда умирает художник, чувство немоты увеличивается, чувство потери голоса, который говорил о нас, за нас. Можно было бы сказать, что олега я не столько знал, сколько чувствовал его молчание, за которым угадывалось многое, поэзию его души, делающую его облик столь привлекательным. Всё то, что связано с его, только его лицо и его общее выражение. Всё это было мне в какой-то мере доступно. особенно в последние годы. Был он был у нас особым редким актёром, тем, кто поражает не только талантом, а и чем-то, что составляет особый смысл существования в искусстве. Он своим обликом, своим голосом, повадкой, наконец, обоянием выражал черты нашего актёрского поколения. К таким актёрам соответствующие роли приходят неизбежно. Плохо помню далее во времена первого современника, где он начинал и откуда я уже уходил. То ли я его не разглядел в силу эгоцентризма своей жизни в театре, или это было у него самого только начало. Наверное, так. Но уже вышел фильм Владимира Матыля Женя, Женечка и Катюша. Можно было бы пристыль не вглядеться в него. Старая история лицом к лицу лица не увидать. Не видимся годами, но вот наш друг пишет пьесу по повести Джона Стейнбека «Квартал Тортилья Флэд». И вот мы сидим у Володи Павлуса. Он читает свою пьесу «Олег, жена Володи Люся, я». Что же еще? Мечты о новом театре. Способность мечтать — признак таланта. Владимир Павлус и Олег Даль мечтают. Здесь я впервые услыхал от Олега, в театре можно играть как в джазе, каждый импровизирует соло. Слова не точны, но смысл этот. Идут годы, Даля не вижу. Уже сделан фильм в четверг и больше никогда, Даль говорит о своем поколении. О тех, кто не верует, не любит, не ждет. Сблизились мы в последние два года. Для него это были годы зрелости художника. Енидарем он уже думает о режиссуре решительно. Быть таким актёром и не иметь возможности играть Гамлета, зачем тогда быть актёром? В очень большом творческом диапазоне у Олега было и несколько нот, наиболее полная выразивших его трагическую сущность шут в короле Лире. Вспоминается теперь тонкий звук флейты, тонкой нервной фигуры мальчика-шута, какая-то рыкавей связь между его шутом и трагизм в судьбах художника вообще и его судьбы тоже. Азилов из утиной охоты, а Васька пепел из на дне. Странно это, но сейчас мне кажется, что он был старше меня. В видно здесь проглядывала глубина его натуры, его жизни в искусстве, как и положено большому таланту, он удивлял и поражал воображение. Вот в его доме и в его комнате на стенах висят репродукции и картин Крепостного художника Сороки. Вглядитесь в них, кое-что станет понятно вам в артисте. Слушайтесь в стихи Лермонтова, с которыми он не вышел на сцену, но успел записать и не стёр. И опять вы прибли지тесь к нему к чистому звуку его лиры. В своих воспоминаниях Михаил Казаков привёл слова Олега Ефремова о том, что Олег Даль был с дилетантом Всем известны зрителям и людям искусства, что Олег Даль был профессионалом высшего класса. И подобные замечания для меня огромная похвала artista. Она говорит только о том, что Олег был и духовно, и душевно раскрепощён, свободен, как может быть свободен только дилетант в самом высоком значении этого понятия. Однажды пришлось мне читать у него дома в семейном кругу Шеньели Гоголе, и в одном месте для меня дорогим Где у Гоголя сказано, что Акакий Акакиевич вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесённые на дом, если же таких не случалось, он снимал нарочно для собственного удовольствия копию для себя. Олег улыбнулся. Тихо, чуть-чуть тень улыбки прошла. За ней, за этой улыбкой было много сердца. Любовь, полещук. Произошло то, что произошло. Москва, 5 января 2005 года. Литературная запись Наталии Галадживой. История моего участия в картине Евгения Татарского Золотая мина начиналась смешно, а для меня даже трагично. Когда я приехала на съёмочную площадку, я почувствовала какой-то дискомфорт, хотя как мне уже потом рассказали, Ассистентки режиссёра поручили привести актрису прямо на площадку в партнёршей Олегу Ивановичу Далю. Режиссёр Евгений Татарский велел найти актрису типа манекенщицы, высокую блэндинку с карими глазами, а ещё лучше с чёрными. Я не знаю, что случилось с ассистенткой, но привела она меня. В общем, прямая противоположность тому, кого нужно было найти. У Татарского отвисла челюсть. Он был в шоке от того, что он хотел и что привели. Ну и, конечно, я сразу всей своей интуицией, а женщины обладают ею в большей степени, чем мужчины, а уж актриса тем более, почувствовала, что на площадке происходит катастрофа. Я видела, что режиссер недоволен, поглядывает на меня, как петух, а вокруг меня сгущаются тучи. А это одна из первых моих картин, а тут еще даль должен прийти. А в общем, ужас обуел меня со страшной силой. Я никак не могла войти в холион. Пришёл Олег Иванович Даль. Я не была с ним знакома. Короче говоря, внутри холодец, ноги подкашиваются. Я была в чудовищном состоянии. И он увидел, что со мной творится, что называется, почувствовал. Некоторое время ходил кругами вокруг меня, под всё ближе и ближе, и наконец подошёл ко мне, взял мою руку в свои Снял очки, посмотрел мне прямо в зрачки, и возникло ощущение, как будто он перелил в меня некую силу, свою благодарность и доброжелательность. Он поцеловал мне руку и сказал «Здравствуйте». И после этого рукопожатия этого «Здравствуйте», я совершенно успокоилась. Я потом узнала, что всегда в конце съемок нормальные актеры всем говорят «Спасибо за партнерство, с вами было замечательно». Или просто спасибо. Он всё это сделал в начале, почувствовав мой мандраж. Сцена снималась на Кербите в ресторане. Мы сидим за столом, разговариваем. Разговор был очень напряжённый, но внешне вроде бы всё сдержано. Кончается сцена тем, что он встаёт и, уходя, кладёт мне руку на голову. И этот жест был единственной громкой эмоцией. Ощущение было такое, как будто он оторвал мне голову. Едни маленьким движением раз и сидит девица без головы. Вот так он умел играть. А вот этот покоите глаза и вдруг раз всего лишь один жест. Этому нужно учиться и учиться. Сцену мы сыграли с одного дубля и думаю, во многом благодаря Олегу Ивановичу Далю. Наверное, он был волшебником. Есть такое выражение огладил коня. После этого я воспряла духом Поверила в себя. А после появилась статья Майи Туровской. Она писала, что эта сцена может быть достойна Голливуда. И запомните это имя. Любовь Полищук. Не помню дословно, но что-то в этом роде. Я ей безумно благодарна. Но главным образом Олегу Ивановичу. Мне это дало очень много сил и уверенности в себе, что немаловажно для того, чтобы существовать на сцене или в кадре. Он был очень внимательным партнёром. Если он был в взаимодействии с партнёром, то никогда не работал на камеру. Есть такие киноактёры, которые ты жаждешь их глаз, и они понимаешь, что владеют профессией, а ты не владеешь. Я театральная актриса, для меня глаза прежде всего, и вот этим он мне очень помогал. Олег Иванович был не моего типа мужчина. поэтому я относилась к нему только как к партнёру и, по-моему, надеюсь, в то же время как к другу. Но в таких сценах, как, скажем, «Приключениях принца Флоризеля», где по сценарию у нас якобы намечался такой лёгкий роман, между партнёрами мужчины и женщины необходим некий флёр. Конечно, мы ловили улыбки друг друга, ну, не знаю, какое-то дрожание ресниц, прикосновения. И он в этом смысле был очень тонким и элегантным партнёром. Мне кажется, он был очень музыкальным человеком. Буквально вот пауза уже на грани, длится и длится, мне кажется, что долго э подражанию ресниц, он угадывал меня и ловил реплику или наоборот подавал. Я невероятно ценю это в партнёрах. Всегда учусь этому и стараюсь точно так же отвечать. Он был до невероятности пунктуальный артист. На площадке всегда появлялся первым заранее, очень аккуратно складывал костюм, ну до педантизма. Говорили, что он любил хулиганить. На театре ходили какие-то там сплетни, слухи. Ничего этого я на съемочной площадке не видела. Он был аккуратен, доброжелателен, весел, всегда готов к работе. Говорили, что он раздражался на кого-то. Может быть, Он не любил, если в костюме что-то телепалось или болталось, наверное, это его и раздражало. Меня бы тоже раздражало, когда костюм мне мешал. На самом деле он был потрясающе деликатный человек и никогда не взмахивал ресницами, если опаздывал его партнёр. Не устраивал грубых публичных порок с гримёром, не закатывал истерик с режиссёром. Может, что-то и было, но только т-т-т А, наверное, за это половина группы, и ассистентки, и костюмеры были влюблены в него. На съёмках фильма Приключения принца Флоризеля того же Евгения Татарского и произошла наша вторая встреча. Женя уже целенаправленно распорядился разыскать меня. В этой картине у нас было больше встреч и на площадке, и в жизни, и я узнала, какой Олег Иванович невероятно весёлый, потрясающе смешной, Самое заvoidяющееся рассказчик, какой у него заразительный смех. Когда у нас были небольшие перерывы, обеды или завтраки, как правило, все очень недолгие, всей группой мы всегда ждали, когда же Олег Иванович начнёт рассказывать. И вот, идико сам хохоча, он доводил аудиторию до почечных колик. Мы все валялись от смеха за компанию с ним, а уже потом шла история. иногда перерывы задерживались я знаю что он очень любил импровизировать и шутить с партнёрами в театре на сцене в кино и он рассказывал очень много таких случаев но в точности их повторить не могу а врать не хочу и не буду я просто помню что ощущение своего рода после вкуси у меня после этого было замечательно всегда было весело всё очень тонко подмечено Он был готов на ипотеж. Например, был такой случай. На съёмках Золотой мини, мы жили в гостинице Жемчужная. Кажется, так она называлась. Она стояла на берегу моря, и мы всё свободное время, ни с утра же до ночи, все были подряд в кадре, болтались на пляже. И вот однажды я смотрю, весь пляж повернул голову к выходу из гостиницы, который был обращён к берегу. Оттуда выходит Олег Иванович Даль, худенький, как то полёк, в джинсовом костюме, в котором он всё время ходил, и почему-то в шерстяных носках и шлёпанцах. Его никогда не видели на пляже, а тут он вышел. Что он сделал? Он снял носки, небрежно отбросил шлёпанцы, бросил носки на песок и в джинсовом костюме вошёл в море. Поплавал, сколько ему было необходимо, вышел из моря, спокойно взял носки в руки, Надел шлёпанцы и, помахивая носками, не поворачивая головы, продефилировал обратно. Высокий, стройный, с голубыми глазами и в голубом же джинсовом костюме, который ему очень шёл. Все с отвисшими челюстями так и остались. Вот это да! Кто бы вот так в то время? Конечно, это было поташ, но со смыслом. а думаю, увидев интерес к ЛП, он, наверное, подумал: "Не буду удовлетворять всеобщее любопытство к разряду этому далю, а заодно и посмешу всех". Но никто не сомневался, все были зачарованы. Это было очень красиво. Когда же он грустил, то замыкался в себе и ни с кем не делился. Из того, что я наблюдала, он никого близко к себе не подпускал. Его компанией чаще всего была его жена Лиза. которая, как мне кажется, просто боготворила его. Она была ему и няней, и женой, и любовницей, и мамой, всем, всем, всем. Она следила, чтобы он не устал, приносила в термосах, я не знаю, чай это был или кофе или подогретое молоко, это было закрытое для нас пространство. Я скажу так, мы не дружили домами, я не могла наблюдать его в быту. Я рассказываю то, что я видела, На съёмочной площадке не было между ними какого-то смущения, бесконечных обниматушек, целоватушек. Всё было достаточно скупо, но её внимание к нему было как облако, которое его окутывало со всех сторон. Мне это представлялось облаком добра, любви, ну, скажем, как оберег. На площадке всегда присутствует масса поклонников, особенно если съёмка происходит на натуре. И среди этих поклонников, я, скажем так, не очень интеллигентные люди. Они прорываются, как терьёры, могут похлопать по плечу: "А что это у тебя парик или не парик? Дай тебе автограф", кричат из-за забора или из-за барьера, которым окружают ямочную площадку. Конечно, очень приятно, что тебя любят, узнают, но на работе всё это очень мешает. Это вышибает из келий И потом очень трудно сосредоточиться. Вот тут Лиза была всегда наготове, если что, могла попросить и ширмочку. На площадке она была няней. Он и сам не позволял фамильярности, был выше этого. Некоторые по-небратски начинали обниматься, фотографироваться, а но он всегда очень достойно давал отпор, если надо было. Подписывал автографы, но не более того. Если шла съёмка, он не отвлекался. Я слышала, что в последние годы он хотел заняться режиссурой. Мне думается, он был бы очень хорошим режиссёром, а мало режиссёров, которые занимаются актёрами, занимаются картинкой, полны желания высказать своё я, как правило, бывают жеститейшими эгоистами. Олег Дели был бы тем самым режиссёром, который работает с актёрами, ему было интересно заниматься режиссурой, и он с большим желанием ушёл бы в эту профессию, потому что я иногда наблюдала в нём некую усталость от своей профессии. Помню, что-то не ладилось на съёмке, то ли по погоде, то ли по ещё какой-то причине. Не получался какой-то кадр, и было очень много дублей. Как вдруг он обратился к режиссёру: "Жень, ну, может быть, хватит? Устал я". И это было произнесено с такой усталостью, что я подумала, наверное, он плохо себя чувствует. Позднее я поняла, в чём дело. Мне и самой сейчас, с возрастом, всё больше и больше становится неловко заниматься этим делом. Не то чтобы я разочаровываюсь в этой профессии, а может быть, я плохая актриса. Во мне без конца сидит какой-то самоконтроль, саморежиссёр, какое-то бесконечное самопоедание. И мне кажется, дело было именно в этом. Жалко, что всё это было так коротко. Я мечтала сыграть с ним на сцене, в каком-нибудь спектакле, я могла бы многому у него научиться. И это было бы хорошо. Но произошло то, что произошло. Его смерть была для меня полной неожиданностью. Я долго не могла поверить. И до сих пор не могу.